Глава восьмая Этой ночью Терри почти не спала. Она металась по кровати, не в силах справиться с вихрем мыслей, теснящихся в голове и бурей чувств, бушующих в душе. То, что произошло между ней и Крисом, не давало ей покоя. Перед ее мысленным взором снова и снова мимовольно вставали горящие огнем синие глаза. А воспоминания об обнимающих ее сильных руках и горячих губах, покрывающих поцелуями ее кожу, сладко сжималось сердце. «Но ведь это неправильно. Так не должно быть», — раз за разом убеждала она себя. «Мы же лучшие друзья. Я знаю его с детства. Он ведь все тот же Крис, который всегда был рядом со мной. Почему же мне так страшно думать о нашей...» Следующей встречи. А увидеться нам просто необходимо. Путь до Триера и обратно не близкий, и его поездка займет не меньше месяца. Я не смогу ждать так долго. Нам слишком о многом нужно поговорить, нужно понять, что тогда произошло с нами». Наверное, сказали сильные переживания и радость, которую мы разделили на двоих. «Все это было просто наваждением. Это было не нужно, неправильно». Ведь я скоро выхожу замуж за дракона, а Крис, он всего лишь человек. Наверное, когда мы встретимся снова, то оба поймем, почувствуем, что случившееся было ошибкой. Нужно просто поговорить и все объяснить друг другу, и все станет как прежде, наверное. Но сколько не убеждало себя, сердце продолжало предательски замирать при одном воспоминании о тех кратких мгновениях, когда он держал ее в своих объятиях. Она заснула только под утро и, наверное, поэтому проспала почти до полудня. Ее разбудил солнечный луч. Игриво заглянул в окно, он принялся скакать по кружеву полога и, наконец, ударил ей прямо в глаза. Терри резко села на кровати, мгновенно перейдя от сна к бодрствованию под воздействием странного ощущения чего-то безвозвратно упущенного. Наскроумывшись и одевшись, и даже не притронувшись к накрытому для нее завтраку, она вышла из своих покоев, поспешно сбежала по мраморным ступенькам главной лестницы в большую залу первого этажа и направилась к выходу. Стража распахнула перед ней высокие створки дверей, и вместе с морозным воздухом, дохнувшим свежестью в лицо, на нее обрушились шум и гвалт, наполнявший замковый двор. Здесь творилось нечто невообразимое. Ржали и фыркали лошади, недовольные вынужденным простоем. Бегали стюками слуги, покоя вещи, скрипели по снегу груженные провиантом и фуражом сани, гремел оружием конвой, и все это сливалось в один нескончаемый гвалт. Растянувшись вдоль главной аллеи, готовилась отправиться в путь посольства в Триер. Терри с высоты крыльца пробежала глазами по человеческой змее и во главе колонну увидела рослую фигуру Виавара, а рядом с ним и Криса. Сбежав с крыльца, она начала торопливо пробираться вперед, сборы явно подходили к концу, и колонна должна была вот-вот тронуться. Перед ней расступались, клоняясь уступая дорогу, и все равно, когда она наконец добралась до начала живой змеи, Виавару и Крису уже подвели коней. Он заметил ее первым, и глаза юноши вспыхнули, отчего у Терри на щеках почему-то выступил румянец. Виавар, проследив взгляд сына, тоже заметил Терри и, подойдя ближе, низко ей поклонился. «Приветствую вас, леди Эстер», — произнес он хриплым, сорванным голосом. «Благодарю вас, что оказали нам честь почти в своем присутствии». Тери немного скованно улыбнулась в ответ. Взгляд ее невольно задержался на паленых бровях и покрытых шрамами от заживших ожогов руках Виолара. Это не укрылось от него, и, помолчав, он добавил негромко. «Я не знаю, как благодарить вас, госпожа, за милосердие, которое вы проявили. Подаренная вами жизнь отныне принадлежит вам. Я буду помнить об этом долге, пока дышу». «Не стоит!» — отозвалась в конец смущенная Этери. «Я просто сделала то, что считала правильным». «Для меня большая честь отправиться с посольством к роду Тадеасов, которому госпожа скоро будет принадлежать. Я сделаю все возможное, чтобы под нашим эскортом владыка Триера и его сыновья прибыли в Радвену как можно скорее». «Благодарю, мастер Виалар». выдавила из себя вежливую улыбку терри не спуская глаз с потемневшего лица криса в этот момент подъехавший всадник доложил что все готово к отбытию если вы позволите я отдам приказ трогаться еще раз поклонившись вопросительно глянул на нее виовар явно не решаясь спросить ее о цели визита да конечно кивнула терри чувствуя как горло подступает ком. Еще раз благодарю вас. Моя жизнь принадлежит вам. Последний раз поклонился Виолар и легко вскочил в седло. Не сводивший с нее глаз Крис, уличив момент, шагнул к ней, поймав ее за руку. На мгновение сжал ее ладонь своей и прошептал негромко. «Я люблю тебя. Я вернусь». Потом птица взлетел в седло и, не оборачиваясь, ускакал прочь. Терри стояла не в силах пошевелиться, а мимо нее живой рекой текла к воротам замка колона посольства. Все решения прошлой бессонной ночи, все благоразумие и рациональность испарились, как дым. Три коротких слова, которые он сказал, не смолкая, звучали в ее душе, заслоняя собой все. «Я буду ждать. Тихо». Одними губами прошептала она, чувствуя, как окончательно и бесповоротно рушится привычный с детства мир. «Будь что будет», — решила девушка. «Возможно, все расставит по местам время. Я обещала отцу, что попробую познакомиться с Тадеасами и выбрать среди них того, кто станет моей судьбой». Может быть, так и случится, но сейчас мне кажется, что ни один дракон на свете не заменит мне друга. Друга, ставшего первым мужчиной, который меня поцеловал. Она оборвала себя на этой мысли, почувствовала, как краска вновь заливает щеки и уныло побрела назад в замок. С отъездом Криса мир как будто опустел, и мысль о том, что это надолго, словно камень давила на плечи. Вся радость от грядущего бала и приближающегося дня рождения испарилась, развеялась как дым. Терри, тяжело вздохнув, направилась в свои покои с мыслью, что сейчас ей хочется лечь на кровать и больше не шевелиться. Однако ее желанию не суждено было сбыться. На полдороги ее догнал слуга, сообщивший, что отец ждет ее у себя, чтобы начать занятия. Помедлив у дверей кабинета, вчерашняя сцена все еще стояла у нее перед глазами, Терри неуверенно потянула на себя бронзовую ручку в форме грифона, герба Радвены, и заглянула внутрь. А, -а, «А, ты наконец встала, маленькая Соня?» С улыбкой приветствовал ее отец, поднимаясь из-за заваленного бумагами стола. «Ну что же, лучше поздно, чем никогда. Пойдем». Я приказал подготовить на сегодня тренировочный зал, чтобы мы могли позаниматься без помех. «Ты что, будешь давать мне уроки фехтования?» Проснула Терри, но ее отец оставался серьезен. «На это я не стал бы тратить свое время. Ты и так владеешь оружием весьма неплохо». «Серьезно», — ответил он. «Но я говорю не о помещении, где тренируется княжеская стража. На стенах зала...» о котором идет речь, стоит магическая защита. Это место изначально было создано для тренировочных поединков юных драконов. И я когда-то обучался там. Зал долго стоял без дела, но сейчас есть повод воспользоваться им снова. При обучении девочек в магической защите обычно нет необходимости Поэтому представительницы прекрасного пола раньше туда не допускались и даже не всегда догадывались о его существовании. Но, учитывая твои поразительные способности, думаю, для тебя стоит сделать исключение. Утери в буквальном смысле ответила челюсть. Она и в самом деле слышала об этом месте впервые, хотя была уверена, что облазила замок вдоль и поперек. Что? «Удивлена? Хе-хе!» Заметив ее реакцию, усмехнулся отец. «Идем! Тебе понравится!» Подойдя к камину, он нажал на один из украшавших его фигурных завитков, и справа, в каменной кладке стены, с тяжелым скрежетом открылся проем. Терри заглянула внутрь. Крутая винтовая лестница, ведущая вниз, была освещена зыбким пламенем, вделанных в стены факелов. «Ого!» Только и смогла выдавить восхищенная девушка. «Ну, ни одной же тебе пользоваться потайными ходами!» Подмигнул ей отец и пошел вперед. Следом за ним Терри начала осторожно спускаться по крутым ступенькам потайного хода, о существовании которого она даже не догадывалась. Лестница тянулась бесконечно, а на гигантской спирали пронзила толщу стен замка, уходя, казалось, глубоко в недра, на которых он стоял. Чем ниже они спускались, тем холоднее становилось вокруг, и Терри время от времени дула на ладони, чтобы пальцы совсем не окоченели. Спуск внезапно закончился небольшой площадкой. От одной ее стены до другой можно было сделать лишь несколько шагов. Отец нажал на один из камней кладки, и справа и слева от Терри открыли сразу два прохода. Причем, если в одном из них угадывался, как и на лестнице свет факелов, то другой изъял непроницаемой чернотой. Правитель Ародвене свернул в освещенный коридор. Но Терри удержал его за руку. «Пап, а что там?» — спросила она. «Извечное женское любопытство», — поморщился он. «Я так и думал, что ты спросишь. Там тюрьма. Для тех, у кого нет пути назад. И поверь мне, «Туда не стоит устраивать экскурсию!» Он повернулся и широко зашагал по освещенному коридору. Терри мгновение помедлила, и ей показалось, что, вдохнувший из мрака холодный сквозняк, донес до ее слуха глухой жалобный стон. Терри вздрогнула и поспешила вслед за отцом. За ее спиной кусок каменной кладки с глухим скрежетом встал на место. Узкий коридор, по которому они могли идти лишь друг за другом, закончился быстро и неожиданно. В лицо ударил яркий свет, дорезя опалившие, уже привыкшие к полутьме подземили глаза. Терри зажмурилась на несколько мгновений и, открыв глаза, не смогла сдержать восхищенный вздох. Открывшаяся ее взору картина была великолепна. Созданная самой природой пещера, рукой человека превращенный величественный зал была ярко освещена свисающими с потолка странными светильниками, по форме напоминающими цветок подстежника, но не белый, а оранжево-алый, как языки пламени догорающего костра. Тери сразу согрелась, она с удивлением поняла, что загадочные цветы излучают не только светное тепло, а еще магию. Каждый из них словно был сосудом, в котором, мерцая, пульсировала сила. — Что это? — спросила тыри, не в силах отвести завороженный взгляд от подснежников. — Амарилис – искусственно созданный вид магического растения с полезными свойствами, имеющий при этом способности примитивной формы жизни. Он питается темнотой и холодом. И магией, конечно, вырабатывая взамен свет и тепло. Способен расти и увидать, и даже размножаться почкованием в благоприятных условиях. Однако первоначальное создание подобного экземпляра — очень трудный и энергоемкий процесс, на который способен далеко не каждый дракон. Поэтому амариллисы стараются беречь... и поддерживать в них жизненную силу. В этом зале одна из самых развитых колоний в северных княжествах. Какие красивые! Терри не могла оторваться от магических цветов. Еще бы! Усмехнулся ее отец. Ведь первые аморилисы создали эльфы. Мы лишь позаимствовали их опыт. А у эльфов особое отношение к красоте. «Почему эльфы и драконы враждуют между собой?» — спросила Терри. Воды Радвены пожал плечами. «Этот конфликт уходит корнями в глубокую древность, и с веками взаимная ненависть только крепнет. Лишь мы и эльфы владеем магией, и именно это порождает противостояние между нами. Легенды гласят, что в начале времен — Эльфы, перворожденные, населяли этот мир. Но потом пришли люди и тоже захотели остаться здесь. Однако эльфы ни с кем не желали делить Эвою, обитаемые земли. Они уничтожали людей, как мы уничтожаем вредных докучливых паразитов. И люди, не способные к магии, были не в состоянии им противостоять. Вернуться туда, откуда пришли, они уже не могли. Человеческий род стоял на грани полного уничтожения. И тогда люди призвали в этот мир нас, драконов, и сделали своими владыками в обмен на помощь в борьбе с эльфийским народом. Они не прогадали. Мы смогли загнать эльфов в лесную глушь и болотные топпи, И вот уже много столетий правим Эвоей, которую они не желали ни с кем делить. Повелитель Радвена помолчал, о чем-то задумавшись, потом тряхнул головой. Думаю, на этом экскурс в историю нам следует прекратить и перейти к практическим занятиям. Безапелляционный зрякон. Раз уж тебе так понравились аморилисы, давай с ними и попробуем поработать. Помнишь, я говорил тебе, что они питаются магией? Так вот, ты должна найти самый слабый из них и попытаться его покормить». Сказав это, отец, не желая ей мешать, отошел к стене пещеры и, прислонившись к ней спиной, выжидательно посмотрел на дочь. Терри стояла с несчастным видом, растерянно озираясь по сторонам. «Но как я пойму, который из них слабый?» озадаченно спросила она. «Они все светят одинаково ярко». «Это потому, что ты неправильно смотришь», — улыбнулся отец. «Ну же, Терри, давай докажи мне, что я не зря привел тебя сюда». Терри задумчиво прошлась по залу, приглядываясь то к одному, то к другому цветку. Сила внутри у них пульсировала ровно, равномерно и напоминала биение сердца. Хотя она остановилась взглядом на Морелесе, ничем внешне не отличающимся от других, и пригляделась внимательнее. Так и есть. Ритм пульсации у него был ниже, чем у остальных. Кроме того, он периодически как будто замирал на мгновение, подобно человеку, забывшему вздохнуть. Терри довольно улыбнулась и подошла поближе. сосредоточилась, как обычно, ищая в пространстве крупицы силы. Собрала то, до чего смогла дотянуться. На ее ладонях запульсировала, будто живая маленькая бледно-голубая сфера. Очень осторожно, словно от разматывающегося клубка ниток, от нее отделился тоненький луч и потянулся к цветку. Он легко коснулся магического растения И Амарилис, вздрогнув, подался к нему и очень быстро, всего за пару мгновений, высосал голубую сферу, как воду, через соломинку. Терри удивленно ахнула. За ее спиной раздались негромкие хлопки в ладоши. «Ха-ха-ха! Молодец, Эстер! У тебя получилось!» Обернувшись, девушка счастливо улыбнулась в ответ. «Только ты покормила его слишком мало!» «Смотри, он по-прежнему голоден», — добавил отец. Терри посмотрела на цветок. Он и в самом деле повернул голову в ею сторону и, казалось, выжидательно смотрит на нее. Ритм пульсации его силы был все таким же неровным. «Сейчас я постараюсь собрать еще», — пробормотала огорченная девушка. «Погоди», — прервал ее князь. «Попробуй действовать иначе. Смотри». «Я не ищу силу. Я зову ее, и она приходит». Миг, и вокруг ее отца закружился голубой вихрь такой мощи, что у Терри потемнело в глазах. Еще и миг, и сила растворилась в пространстве, как будто ее и не было. «Это потрясающе!» — восхищенно прошептала Терри. Конечно, она видела, как отец призывает силу не раз, но легкость, с которой он мог управлять невероятно мощной энергией, всегда поражала ее. «Обычно женщины не способны сами призвать силу, потому что не обладают достаточным потенциалом и вынуждены собирать в пространстве ее остатки. Но ты можешь иначе». «Нет, пап, я так не умею», — со вздохом покачала головой Умеешь. — усмехнулся отец. — И недавно ты наглядно мне это продемонстрировала. Неужели ты думаешь, что смогла остановить драконье пламя с помощью этих жалких крох? Ты тогда неосознанно призвала силу, и она подчинилась тебе. Стоит только захотеть, и ты сможешь сделать это снова. Терри сосредоточилась. Изо всех сил постаралась потянуть энергию из пространства вокруг с абсолютно нулевым результатом. Промочившись минут пять, она с плохо скрываемым отчаянием посмотрела на отца. «Тебе просто нужен стимул», — ровно произнес он. Едва уловимое движение, и подпитанный ею Амарилес вдруг поблек и съежился, увидая на глазах, Тыри успела заметить, как в руку отца голубой змейкой втягивается сила. «Зачем?» — в ужасе вскрикнула девушка. «Цветок уже казался ей чем-то вроде ручного питомца». «Смотри, он умирает», — спокойно произнес повелитель Радвены. «Ты еще можешь его спасти, но времени у тебя осталось совсем немного. Скорей!» Тыри бросила на него злой взгляд, но спорить было некогда. Она чувствовала, цветок и в самом деле умирал. Она собрала в пространстве несколько капель и потянулась к нему, понимая, что этим спасти цветок она не сможет. И вдруг с удивлением почувствовала, что тоненький ручеек, идущий сквозь нее силы, не иссякает, а наоборот растет. Цветок начал распрямляться, оживать. Ниточка канала ширилась и разрасталась, превращаясь в бурный поток. Пьющий его амарилис налился багровым и принялся расти прямо на глазах. «Эстер, довольная, Сквозь странный шум в ушах услышала она обеспокоенный голос отца. Он порывисто шагнул к ней, но она уже расслабилась, отпуская поток на волю. «Что это было?» С трудом двигая языком спросила она и пошатнулась, почувствовав, что мир плывет перед глазами. Сильные руки отца подхватили ее в тот момент, когда она уже начинала опускаться на каменный пол. «Ты чуть не перекормила, Амарилис. Еще немного, и он был лопнул от обжорства!» Усмехнувшись, сообщил, отец добавил, помолчав. «Я в тебе не ошибся. Ты справилась. Твой потенциал действительно превосходит все возможные пределы. Но тебе еще многому предстоит научиться».